Луи II Гримальди Наследовавший в 1922 году Альберу его сын Луи, родившийся 12 июля 1870 года в Баден-Бадене, пытался сохранить самостоятельность княжества в непростой международной обстановке. Луи Гримальди родился при Баденском дворе, и до начала Первой мировой войны он поддерживал близкие отношения со своими немецкими родственниками. Когда ему исполнилось 10 лет, его родители развелись, И он переехал в Германию, но вскоре вернулся на родину, чтобы подготовиться к своим княжеским обязанностям. Потом из-за напряженных отношений с родителями Луи снова покинул Монако и отправился во Францию, где поступил в престижную Сен-Сирскую военную академию. После ее окончания он отправился в Алжир, чтобы служить в иностранном легионе. А там он влюбился в певицу из Кабаре, но не смог на ней жениться, зная, что отец никогда не даст на это согласия. Этой певицей была Жюльетта Луве, которая еще до поступления на сцену вышла замуж за фотографа Ашире де Ламе 6 октября 1885 года и родила двоих детей. Позже она стала любовницей Луи Гримальди. Их дочь Шарлотта появилась на свет 30 сентября 1898 года. Луи служил во французской армии с 1898 по 1908 год. А потом, во время Первой мировой войны, он вновь поступил во французскую армию, где дослужился до звания бригадного генерала и был награжден орденом почетного легиона. Во время Второй мировой войны Монако стремилось сохранить нейтралитет. Однако, в ноябре 1942 года княжество было оккупировано итальянскими войсками. После свержения режима Муссолини в Италии в 1943 году Монако оккупировали немцы. Еще до начала оккупации, 27 августа 1942 года, 66 евреев были депортированы в лагеря смерти, а позже туда же отправились еще 24 еврея, проживавшие на французской ривьере. В итоге выжило лишь 9 человек. Стоит отметить, что евреев, которых собирались арестовать, заранее предупреждали об этом, убеждая спрятаться или эмигрировать. И все же политика Луи в этом плане была нерешительной и вызывала негодование противников фашизма. Отсутствие у Луи сыновей создавало риск династического кризиса в Монако. В случае оккупации княжества французами, если бы престол перешел к ближайшему наследнику мужского пола Вильгельму Карлу фон Ураху, он был старшим сыном герцога Вильгельма фон Ураха, представителем марганатической ветви Вюртембергского герцогского дома и его второй жены, принцессы Флористины Монакской, это могло бы стать серьезной угрозой. И чтобы престол Монако не был унаследован немецким подданным, Луи Гримальди в 1919 году признал свою незаконно рожденную дочь Шарлотту, родившуюся от певицы Жульетты Луве. А так год спустя вышла замуж за французского аристократа, графа Пьера де Полиньяка, который получил в Монако титул князя Гримальди. 25 июля 1946 года сам Луи Гримальди вступил в брак с французской комедийной актрисой де Манже, родившейся в Реймсе в семье французского полковника кавалерии Рабера Жозефа Дамманже и Марии Луизы Мюнье. Виктор Женекен, консул Франции в Монако, еще в мае 1942 года отмечал «Одинокий князь влюблен». Старая любовница Луи потушила свой огонь. Итак, вот уже несколько лет князь Луи ищет в другом месте свежее мясо, которого требует его старческий аппетит. И виски ему в этом помогает. Он также обеспокоен финансовым аспектом, хотя князю до сих пор все сходило с рук за счет небольших финансовых спекуляций, более или менее чистых, но достаточных для поддержания довольно среднего образа жизни. А что произойдет, когда прекрасные зубки Жеслен прокусят его личную кубышку? Жениху было 76, невесте 46, и общих детей у них в браке не было. Свадьба князя с Жеслен вызвала в Монако громкий скандал, так как невеста не была аристократкой, а разница в возрасте между ними составляла 30 лет. Внучка князя даже отказалась прийти на свадьбу деда. К 1946 году князь Луи фактически утратил власть над княжеством, и они с Жеслен проводили большую часть времени в Париже. Через три года после свадьбы, 9 мая 1949 года, Луи II Гримальди скончался. Он завещал половину своего состояния супруге, что вызвало недовольство у его дочери, принцессы Шарлотты, а также у внуков. После вступления на престол князя Ренье решение деда было отменено. Княгиня Жеслен осталась с драгоценностями и личными подарками мужа, а также получала небольшую пенсию. Ей была предложена комната во дворце в Монако, от которой она отказалась и продолжила жить в Париже. Жеслен Даманже, натурализованная жительница Монако, проиграла судебный процесс против Гримальди, которые обвинили ее в растрате состояния князя. Процесс организовали Ренье Гримальди и его сестра Антуанетта, внуки Луи II, и этот самый Ренье и стал в результате 13-м князем Монако Ренье III. Ну а же лендом Манже умерла в 1991 году в возрасте 90 лет в нью и сюрсен